Согласно одному надежному свидетельству, первоначальный план Сталина включал замену Филиппа Медведя на посту главы ленинградского НКВД закадычным другом самого Сталина Евдокимовым. Этот человек был одним из организаторов шахтинского дела и находился в довольно прохладных отношениях с остальным руководством НКВД. Однако замена «Медведя Евдокимовым» не удалась. Этому воспрепятствовал Киров, считавший, что такие шаги не могут быть предприняты без ведома Ленинградского обкома. Сталин мог действовать только через Егоду. Но обращаться к Наркому внутренних дел за содействием в убийстве члена Политбюро, представлялось делом необычным и щекотливым, даже если не было иного выбора. Естественное объяснение такой возможности в том, что Егода был так сказать на крючке у сталина. Это полностью согласовывалось со сталинским стилем работы. Известно несколько случаев, когда Сталин обеспечивал себе поддержку чем-то вроде шантажа такого типа. Например, поведение Ворошилова в 1928 году убедило Бухарина, что командарма шантажировали. Ходили слухи о том, что Сталин обнаружил нечто компрометирующее в дореволюционном прошлом ягоды, вплоть до сотрудничества с царской охранкой. В кругах НКВД упорно говорили о что в 1930 году тогдашний заместитель Ягоды Триллисер исследовал прошлое наркома и нашел, что Ягода полностью фальсифицировал свою дореволюционную биографию. Когда Триллисер доложил об этом Сталину, тот просто оборвал его и выгнал. Но фактически Сталин был рад иметь такую информацию. И держать у руководства тайные полиции человека, против которого он кое-что имел в запасе. Так или иначе, я года включился в работу. Он нашел подходящего человека в ленинградском НКВД. Кто был заместитель медведя? Запорожец. Разумеется, даже Запорожец не принял бы такого приказа от Егоды. Ему нужны были прямые инструкции от Сталина. Вот прекрасный пример того, как для более молодого партийца идея партийной дисциплины уже выродилась к тому времени в нечто извращенное и неузнаваемое. Что касается Егоды, то для него, конечно, могли играть роль и соображение честолюбия. Когда сам Ягода попал на скамью подсудимых с так называемым правотороцкистским блоком в 1938 году, он показал, что получил инструкцию от Янукидзе содействовать убийству Кирова. Он сказал, что возражал, но Янукидзе настаивал, Если кто-то в советском политическом руководстве был полностью не способен настаивать на чем-либо, так это Янукидзе. Фигура куда более слабая, чем сам Ягода. Если же мы попробуем подставить на место Янукидзе имя другого человека, который поистине мог настоять на своем, то нам не придется долго искать это имя.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 Не выдавая ничего конкретного, Ягода все же сумел намекнуть, что во всем ходе событий было немало сомнительных элементов. Так, например, на вопрос «какими методами?».